Глава 8. Святая Русь. Покаяние и очищение как признак святости. Эпиграф. Нет, поистине никогда ни один народ не судил себя так откровенно, так строго, так покаянно, не требовал от себя такого очищения и покаяния, и не только требовал, а осуществлял и этим держал свое бытие, И свой быт. Иван Ильин, русский философ. Конец эпиграфа. Покаяние Ивана Грозного. Русский народ устами своих певцов, былинных сказителей и поэтов, назвал свою страну «святой Русью». Цитата. «По всем признакам это многозначительное самоопределение». Низового массового стихийного происхождения. Ни одна из христианских наций не вняла самому существу призыву церкви, именно к святости, свойству божественному, лишь Россия дерзнула на сверхгордый эпитет и отдала этому неземному идеалу свое сердце. Конец цитаты. Примечание. Карташов А.В. Что значит «Святая Русь»? Русское возрождение, номер 42, 1988 год. Конец примечания. «Святая Русь» — не добрая Старая Русь, как Англия, не прекрасная Россия, как Франция, не сладостная Русь, как Италия, не Россия превыше всего, как Германия, а «Святая». И одна из причин такого самоопределения в том, что отличительной особенностью освобождения от греха является покаяние. Если государственное устройство в Европе строилось на исключительной роли и самостоятельности личности от Цезаря до Бонапарта, то царь в России как бы не деятель, а проводник. Помазанник Божий и перед Богом в ответе. И самый симпатичный из наших царей Алексей Михайлович в XVII веке, Александр III в XIX, очень религиозные люди. Они же, кстати, и самые бездеятельные и миролюбивые, но удивительным образом при них, естественным путем беспетровских напрягов, росла и крепла держава. Никто в Европе, ни один монарх или его министр, так не каялся, как каялся Иван Грозный. В отличие от своих венценосных европейских собратьев, Иван Васильевич, как по Публично грешил, так публично и каялся. Пароксизм душегубства всегда завершался у него пароксизмом истерического покаяния. И опричники ведь носили монашскую одежду, хорошо знали службу. В любой момент весь двор шел крестным ходом, замаливал грехи, реальные и надуманные. Так почему же? Сравнивая русских панархов с европейскими иностранцы да и многие наши либералы-западники, видя цитата, у воки ближнего своего в своем же неузре и бруса, конец цитаты, не от того ли, что у русских было принято каяться в своих преступлениях, Иван грозный натворил множество злодеяний. Но незадолго до его смерти во все монастыри России были разосланы синодики, поминальные списки с именами жертв опричного террора. На помин их душ Иван Грозный внес большие личные вклады. «Ни один!» Европейский монарх ни разу за всю историю Европы не сделал ничего подобного. И Цезарь Борджия, и Екатерина Медичи, и Мария Кровавая, и Генрих Восьмой имели основание покаяться, причем намного более Ивана, но не покаялись. Поразительное дело! Своим покаянием Иван Грозный как вознес... Свой душевный порыв так и наказал самого себя. Если вам придется побывать в Великом Новгороде, поглядите внимательно на памятник Тысячелетия России, воздвигнутый в 1862 году. Среди 106 всех русских государей, присутствующих в этой скульптурной группе Ивана Грозного, нет. Персонажей для этого памятника выбирал лично Александр II, и хотя многие цари пролили кровушки не меньше, чем Иван IV, из списка поминаемых государственных деятелей исключили лишь его одного. Царь-освободитель Александр II не хотел, чтобы кровавый царь присутствовал на монументе, символизирующем русскую историю и русскую государственность. Неужели правда, что это одно из наказаний за признание собственных грехов? Вот Иван Грозный открыто признал их, и потомки исключили его из списка поминаемых русских царей. Вот и думай после этого, хорошо ли каяться в грехах и признавать ошибки. Немногочисленность кровавых эксцессов. Возможно, правда, и другое объяснение. Я уже говорил о том, что кровавые эксцессы в русской истории так немногочисленны, что у народа сложилось к ним особое отношение, не похожее на отношение западных народов к своим покойникам. Если их миллионы, и каждая эпоха прибавляет новое и новое, как тут запомнить их? Как помянуть каждую загубленную душу? Другой характер народа. Впрочем, здесь, уверен, есть и обратная сторона. Крови в русской истории пролилось меньше потому, что таков характер нашего народа. Вот пишу и сам испытываю неловкость. Так не привыкли мы себя за что бы то ни было хвалить, Даже если мы имеем право сказать что-то хорошее, вроде бы так нескромно, неправильно. Да тут еще века окликов «Россия кровавая», «Россия страшная», «В России все не так». Возражать психологически трудно. И все же русский народ не только не хуже европейских. Мы добрее, мягче. Меньше склонна к жестокости и кровопролитию. Иван Грозный покаялся в преступлениях, Елизавета Петровна, напомню, перед переворотом упала на колени перед иконой Божией Матери и поклялась: если переворот пройдет удачно, не казнить смертью никого во все годы своего правления. Свое слово императрица Елизавета сдержала. Но кто мешал ей дать совсем другой обед? Например, беспощадно казнить всех врагов государства, выжить кромолу каленым железом. Сам выбор обета говорит о многом. А не меньшим свидетельствует и сама возможность для царицы его выполнить. Смертные-то приговоры в Российской империи подписывал царь. Вдумайтесь, все! смертные приговоры. Казнь считалась таким исключительным делом, таким особенным событием, что требовало личной подписи монарха. Никакой карт-бланш ни в каком виде. И в старой доброй Англии, и в прекрасной Франции смертные приговоры выносились на муниципальном уровне и вовсе не требовали утверждения монархов, Да и когда бы монарх успел рассмотреть тысячи дел за год, по десятку приговоров каждый день, если в масштабах страны просто подписывать, и то рука отвалится, а вникать? Это только у нас царица реально могла дать такой обед и выполнить его. Есть много свидетельств такой же доброты и незлобливости народа, идущих вовсе не из дворцов. Хотя бы такой факт. Золотые обозы из Сибири охотно брали попутчиков. Золотой обоз — это санный поезд, которым везли в Москву и в Петербург золото из Сибири. Железной дороги еще не было, десятки и сотни пудов золота везли санями через всю Сибирь от Иркутска и Красноярска. Разумеется, такой обоз был желанный добычей для любой шайки разбойников. Лихой налет мог обеспечить всю шайку на всю жизнь. Так вот, с обозом шли, на этих санях ехали десятки людей попутчики Самый известный из них Василий Суриков. Именно золотым обозом пришел он в Петербург из Красноярска. Платы с таких попутчиков не брали, эти люди становились своего рода охраной для золота, потому что если бы разбойники напали на такой обоз, пришлось бы убивать этих людей как свидетелей, а разбойники не хотели губить душу. Ни один. «Золотой обоз» за всю историю России не был разгромлен. Так что система охраны действовала и очень неплохо. Сравним это с традициями того же Дикого Запада, США. Там «Золотая лихорадка» всегда сопровождалась массовыми насилиями и убийствами. Многие страницы летописцев «Золотых лихорадок» Бред Гарта и Джека Лондона просто страшно читать. Невозможно представить себе ничего даже отдаленного похожего на такую систему охраны ни в США, ни в любой из европейских стран. Что у нас и разбойников не было, возопеет иной оппонент. Были. Как же в громадной стране и без разбойников? Но вот странность какая. Во всех странах Запада главным для разбойника было унести ноги и бежать как можно дальше. У британцев был удобнейший способ бежать в колонии, а из колонии бежали в Англию, конечно. Не удалось бежать, надо спрятать награбленное и выждать, пока выйдет срок преступления». Просидел тихо 10-20 лет, и все в порядке, можно пользоваться награбленным с чистой совестью. Начало многих американских состояний положено прямо на большой дороге, например, богатству семьи Морганов и Вандербильдов, а начало богатства Гарольда Ханта положено за карточным столом. Профессиональный шулер, примечание. Основатель семейного бизнеса Корнелиус Вандербильт, года жизни с 1794 по 1877 прославился не только деловой хваткой, но и невероятным нахрапом. Он никогда не вступал в переговоры с конкурентами, а уничтожал их, организуя демпинг или попросту нанимая шайки уголовников. В 1868 году дело дошло до настоящей частной войны. Головорезы Вандербильта останавливали поезда конкурентов и уничтожали перевозимые товары. Джон Понт Морган годы жизни 1832-1913 прославился чудовищной жестокостью конкурентам. Его называли самой совершенной машиной для добычи денег, а моральные и даже преступные методы сколачивания капитала Морганом много раз описывались в прессе и становились предметом обсуждения. Это его не волновало. Нефтяной магнат из Техаса Гаральд Хант, года жизни 1889-1974 открыто признавал, что в молодости был профессиональным картежным игроком начало нефтяного бизнеса Ханта, получено после приобретения богатейшего участка бурильщика папаши Джоернера. Это очень темная история, и не исключено, что папаша Джоернер был попросту убит. Свои взгляды под конец жизни Гарольд Хант открыто назвал фашистскими и много боролся с ужасами демократии, с засилием негров и евреев и так далее. Конец примечания. В России в старину многие разбойники действовали иначе. Часть награбленного, конечно, брали, но часть непременно надо было закопать. И не трогать три поколения. Только правнукам можно взять награбленное золото. За три поколения оно очистится, и тогда можно им пользоваться. Естественно, не всякий доживал до правнуков, тем более до времени, когда правнуки подросли настолько, что им можно было показать место клада, И потому по Сибири сегодня лежит немало захороненных богатств, которых некому уже извлечь из земли. В романе Шишкова дед главного героя на смертном одре показывает сыну и внуку место клада. Сейчас это забылось, но современники прекрасно понимали, что над такой семьей незримо сгущается проклятие. Так и получилось, что даже разбойники на Руси следовали другим, нежели чем на Западе нормам. Ни одного земного суда боялись они и соотносили преступления не с параграфами уложения о их Российской империи, но с высшим законом. Я могу приводить еще много примеров, но, думаю, уже все ясно. имеющие уши да услышат. Кто виноват? Факты свидетельствуют, что Россия гораздо менее кровавая и жестокая страна, чем государство Европы. Как же получилось, что в общественном сознании все перевернулось? Частично это следствие сознательной работы наших врагов, создания политических мифов чтобы легче было вести подрывную работу против России. Частично тут действия нашего собственного подкинутого сословия. Очень уж им хотелось утверждать и пропагандировать черные мифы о России. Что делать? Веками мы применяли двойной стандарт для оценки себя и других. Себя судили строгим судом Святой Руси, даже один неправедно убиенный, страшное преступление, и помнить его надо на века. Столько же и кается. Казненный даже сто раз за дело трагедия, и даже по заслугам повешенной заслуживает сочувствия, а никак не смеха. А Европу мы судим по ее законам. «Когда тысяча трупов — это еще не преступление, как говорил европеец-швед Карлсон, который живет на крыше, пустяки, дело житейское, повешенный, ха-ха-ха, глядите, какую рожу скорчил этот урод, двойной стандарт позволял распространять сказки о кровавой истории Руси и ангелоподобной Европе». Пора заканчивать и со сказками, и с породившими их двойным стандартом. Но только, конечно же, не уподобляться европейцам. Будет самым ужасным, если мы утратим это напряженное и нервное отношение к насилию и начнем считать чем-то нормальным реки крови гражданской войны. На мой взгляд, изменить надо другое. Надо, во-первых, не поклоняться истории Запада, а судить ее тем же судом и жестче предъявлять Европе и Америке результаты этого исторического суда. «Кровавая история, но всякая история кровава, но изволите ли видеть ваша история страшнее и кровавее нашей?» «Вся кровь русской истории за века — это день-два работы одного инквизиционного трибунала, месяц жизни Елизаветы Великой. И не вам нас судить, господа, и главное, пора заимствовать старую традицию европейцев не выпячивать скверное, пропагандировать положительное». Пишут во всем мире абсолютно обо всем. Но где? В специальных работах. Книги, которые выходят массовыми тиражами, учебники и романы, не включают кровавых сцен. Большинство британцев почти и не слышали о зверствах времен Кромвеля, а Чехарда с женами Генриха VIII описывается как серия веселых развратных похождений, а не так, как серии убийств маньяка на троне. В наших книгах все наоборот. Многие ли слышали об упомянутых золотых поездах и как они охранялись? Многие ли знают, что последние пять браков Ивана Грозного церковь считала незаконными, что священники не венчали царя, даже прекрасно зная, что отказ будет стоить им жизни? это знают узкие специалисты но не знают русские люди а вот что иван грозный пролил реки крови и что такова вся наша история то знают все это неправильно сограждане выводы кровава к сожалению вся история человечества но если сравнить россию с другими странами получится что наши предки жили в относительно доброй и почти неагрессивной стране. Конечно, и в России были жестокие войны и междуусобья, восстания и бунты, подавляемые со средневековой жестокостью, но все познается в сравнении, и в сравнении не с сегодняшним днем, а с тем, что творилось в мире тогда». Таковы тогда были нравы и нравственность человечества. Политика двойного стандарта применялась в отношении к России и Европе. Европейцам можно то, чего нельзя нам. При Иване Грозном и его опричнении погибло самое большее семь тысяч человек. За это Ивана Грозного объявили страшным тираном и патологическим убийцей. При Генрихе VIII, только несчастных бродях, потерявших землю и средства к существованию крестьян, повешено 72 тысячи, в 10 раз больше самого максимального числа убитых, Воприснину по приказам Елизаветы Английской убиты тысячи представителей правящего класса много больше, чем все жертвы опричнины при Иване Васильевиче, но Елизавету в Англии называют великой, а Иван у нас Значит, и во всем мире ужасный, грозный. Это определение распространилось на всю нашу историю. Правление Ивана Грозного характерно и типично для русской истории, свидетельство исконной кровавости России. И так, увы, во всех известных нам случаях. Европа и Америка тычут нам в лицо. Мы соглашаемся и посыпаем голову пеплом. Как сейчас модно говорить, торжествует политика двойных стандартов. Часть четвертая. Миф о русской лени. Эпиграф. Никакие мерки, рецепты, программы, идеологии заимствованные откуда бы то ни было извне, неприменимые для русской государственности, русской национальности, русской культуры. И, Солоневич, народная монархия. Конец эпиграф Глава первая. Поговорки. Эпиграф. «Лень, отвори дверь, сгоришь. Хоть сгорю, да не отворю». В. Даль. Конец эпиграфа То, что свинья непременно грязная, а Руси швайная еще и крайне ленива, является, безусловно, исторической аксиомой. Об этом пишется во всех. В мемуарах побывавших здесь в России иностранцев, которые со страстным упорством и последовательностью, казалось бы, не нравится не езди, со времен царя Гороха тянулись в Москву, на Русь, в Российскую империю, а уехав, препарировали наши недостатки и осуждали особенности. «Ужас, какая страна! Ленивые мужики!» По тридцать лет на печи сидят. Что тут говорить? Веками, заметьте, со времен Ильи Муромца национальная идея ничего не делать и ни в чем себе не отказывать. Самое любопытное, что подобное мнение, имеющее длинную седую бороду, сложилось не на основании каких-либо конкретных фактов и проявлений российской бытовой жизни, а, так сказать, по совокупности. Вот когда... Тавро на народный лоб было поставлено. Для его подтверждения обоснования в ход пошли надерганные из исторического контекста обвинительные эпизоды. «Спят гады на печи! Позвольте, господа хорошие, а где тот народ, который не спит?» А уж на печи не на печи – это вопрос удобства и интерьера. На печи спать было попросту теплее и удобнее, кстати, и для здоровья полезнее. Многие в России склоняются к тому, что спать поверх прокаленных медленно отдающих жарких печей русской печи – прекрасная профилактика простуд, простатитов, ревматизмов и прочего. Работали-то в поле порой, и под дождем, и с промокшими ногами Сухое тепло русской печи успокаивало и лечило, А послушать иностранцев, так получается, на печи спать чуть ли не неприлично. Работа не волк в лес не убежит. Эта поговорка отнюдь не хронической лени показатель, а всего лишь умение различать потребности, сиюминутные и перспективные. Есть то, что необходимо сделать здесь и сейчас, не откладывая. Всегда и во всем хозяйстве есть дела, обязательные, но не срочные. Сделать их все равно придется, но не обязательно сию секунду, поскольку они не волки, сами по себе не исчезнут, в лес не убегут. То есть при желании в поговорках и в сказках увидеть можно вообще все, что угодно. Если точно знаешь, что народ ленив, обязательно найдешь подтверждение своему предрассудку. У Ивана-дурака из народных сказок вообще не жизнь, а сплошная халява. Эдакий счастливый лотерейный билет, своего рода неразменный пятачок, как у братьев Стругацких. Улыбался, забаскалил, а в результате, как минимум, полцарства, жена царевна, с хорошими перспективами, тесть, подкаблочник и народная любовь. За какие такие заслуги все эти нетрудовые доходы? Про Емелю говорить и вовсе неловко. Он на нашей народной постыдно на знакомой пяти не только спал, он на ней перемещался». Роллс-Ройс в отечественном исполнении жил Емеля типичным щучьим альфонсом, а со временем пожилая патронеса пристроила милого друга в новые заботливые руки, передала, как эстафетную палочку, в приличную царскую семью. За что? Подобный способ препарирования народного фольклора говорит о крайней недоброжелательности исследователей не более. Все можно обмазать цинизмом, как забор дегтем, и не заметить при этом, что в наших героях симпатичный юмор, предприимчивость, азарт, смелость, доброта и многие другие ценные качества. Ни один народ не откажется от такого джентльменского набора, никогда не состет его показателем душевной и физической лени. Да, кстати, о Емеле. Щук-то он, в конце концов, поймал сам, личным крестьянским трудом. Труд и крестьянский в том числе никогда легким не был. Неудивительно поэтому, что веками жила сказочная мечта об отдыхе, удаче, хоть каком-то послаблении в тяжелых ежедневных обязанностях. Мечта эта воистину интернациональна, и сказки всех народов мира звучат в унисон. В Германии и Скандинавии отщук помощи не ждали, там были другие волшебные помощники. Вот и все». У европейцев была популярна народная игра «Поймай гнома». Гномы, как знают все приличные люди, обязательно имеют многочисленные клады, горшочки с золотом. Естественно, что во многих сказках главный герой, сам бедный, жена бедная, семеро детишек, один другого бедней, бродил ночью по лесу в местах преимущественно обитающих гномов, С надеждой поймать хотя бы одного, уже потом гнома надо было пытать, щекотать, обманывать, чтобы он откупился золотым горшком. В этом деле, как следует из североевропейских сказок, были свои чемпионы и народные герои. Кстати... Запытывать щуку Емели не довелось, а вот в шотландском фольклоре есть и такой момент. Замучил главный герой гнома насмерть. Перестарался. А солдат из Андерсоновского «Огнива»? Как же мы про солдат-то забыли? Огнива, конечно, не щуха, не скательца самобранка, не печь, но итог. Тот же богатство, принцесса и королевство в придачу. Ничего не напоминает? Или Ганс Тюрбан из германского фольклора, да заодно и из собраний сказок Андерсона. великий сказочник взял народный сюжет, облагородил его, сделал литературную сказку. Но о чем? О чудесном получении героям тех же принцессы, полуцарства и кучи золота на халяву. Примечание Андерсон? Г.Х. Солдаты Огнева. Сказки. Москва. Дергиз, 1958 год. Андерсон. Г.Х. Ганс Чурбан. Там же. Конец примечания. Что касается Ивана Дурака, то в европейском фольклоре было достаточно своих бедных юриков, и никто их глупыми, неленивыми не считал. Напротив, очень тяжелой и опасной у них получалась жизнь. К сожалению, для русской культуры характерно иронично критическое отношение к самим себе, своей истории и достижениям. С одной стороны, это неплохое качество, своеобразная гигиена души, благодаря которой делается прививка от зазнайства, спеси и мании величия. Но, как известно, цитата ⁇ Лекарство от яда ⁇ отличается дозой. Конец цитаты. Самокритику не надо доводить до самобичевания. Сказал как-то Пушкин, цитата, «Мы ленивы и нелюбопытны», конец цитаты. И мы эти слова приняли как приговор. Да, поганый народ, ленивый, нелюбопытный, ни тяги к знаниям тебе, ни ума этому печальному диагнозу, Вторит из-за границы мощная группа поддержки. Лентяи, лентяи, лентяи. Они не клевещут, просто цитируют наше все. Но мы повесили носы, сгорбились от стыда, лентяи. А еще припомнили и Емелю, и Ивана-дурака, и работу, которая в лес не убежит. Ну, полно, господа, убиваться. Александр Сергеевич, конечно, наше все. Достояние отечественной и мировой культуры, но далеко не каждое его высказывание было историческим и объективным, ведь он и с женой разговаривал, и с друзьями, и с детьми, деловые переговоры вел с издателями, при этом раздражался непременно и спорил о гонорарах, кормили с большой семьи, куда деваться. О ком говорил Пушкин? Мы. Кого имел в виду? Арина Родионовна оплошала или придирчивый цензор довел? Может быть, просто паршивое настроение случилось? И все вокруг стало и кюхельбекерно, и тошно. В любом случае, совершенно недопустимо изымать пушкинские выражения из контекста «его жизни», который он всегда проявлял и самый горячий патриотизм и много уважения к русскому народу и внимание к его истории не стоит вечно использовать эту фразу для иллюстрации мифа о бесконечной отечественной лени глава вторая создание мифа эпиграф Главное — повторять то, что хочешь внушить массам, и это будет результативно. Массы глупы и наивны. А. Гитлер. Из книги «Застольные беседы Гитлера». Конец эпиграфа. Мы уже много писали о Маржорите. Казалось бы, трудно извлечь из его труда что-то о трудовой этике русских, но при желании получится как из поговорок получается, так и из книги Маржарета получится. Часто именно его называют европейцем, который первым уловил, что русские не умеют работать. Это неверно даже фактологически. За полвека до Маржарета о русских лентяях писывал Герберштейн за 30 лет «Штаден». Но почему-то... Требуется именно он. Вообще-то воспоминания Маржерота не вызывали у европейцев ощущения рассказа о чем-то необыкновенном. Все, о чем писал Маржерод, смерть Ивана Грозного, характеризуемого как страшный тиран, трагедия Бориса Годунова, чудесное воцарение лже Дмитрия I, вооруженные поляки в Москве. Гибель самозванца, голод, мятежи, кровавые сражения, начало иностранной интервенции, внутренний распри, борьба за власть в огромной стране — все это читатель того времени в лучшем случае видел из собственного окна, а в худшем — испытал на себе. Действительно, на глазах первых читателей Марджерта совершилась смерть Карла IX — одного из организаторов Варфоломеевской ночи, гибель клана герцогов Гизов, убийство последнего Валуа Генриха III, счастливое воцарение Генриха Бурбона, голод, мятеж, крестьянское восстание на юге страны, введение испанского гарнизона в Париж, анархия, ожесточенная борьба за власть. К началу XVII века во Франции уже около 40 лет продолжались гражданские и религиозные войны. За это время государственная и территориальная целостность Франции находилась под угрозой много раз. В стране действовала полицентрическая система власти. Кроме короля... Некоторые области управлялись католической лигой, другие подчинялись гугенотам, во главе которых стоял Генрих Бурбон, будущий Генрих IV, и, наконец, в Париже действовало местное самоуправление. Кровавые битвы между единоплеменниками, выступавшими под различными политическими и религиозными знаменами, восстание крестьян и горожан против сеньоров, королевской и местной власти, грабежи и убийства, производимые наемными отрядами, приглашенными на помощь враждующими группировками, полная деградация и распад политической власти – и, как следствие этого, развал и анархия в стране, физическое истребление мирного населения в ходе военных действий, вымирание целых округов вследствие страшных стихийных бедствий, голода и эпидемии. Вот какую картину наблюдали читатели книги Марджерта на протяжении многих лет в своей собственной стране. Неоднократные покушения на короля Генриха и, наконец, его демонстративное убийство в 1610 году, через три года после публикации книги Марджерта, показывали в достаточной степени кризис и политическую слабость центральной власти. Именно в силу исторических политических аналогий книга была интересна своим читателям в XVII веке. Вероятно, немало. Измученным французам отрадно было сознавать, что не только у них в государстве бывают времена, малопригодные для жизни. Это, кстати, вернемся на мгновение в сегодняшний день, подталкивает к одной забавной аналогии. Обращали ли внимание, уважаемый читатель, на то, как на государственных телеканалах, в особенности на Первом и России, в последние годы стали часто сообщать о необыкновенных природных катаклизмах в Старой Европе и США? то невероятные пожары в Испании, Португалии, август 2003 года, то дикие морозы в Париже, январь 2006 года. Для туристов закрыта Эйфелева башня, так как она покрылась толстой коркой льда, то вот этим летом невиданный потоп обрушился на старушку Англию, Этих примеров десятки. Я привел лишь три, поскольку имел возможность лично проверить в этих странах достоверность сведений, преподносимых нашими государственными ТВ-каналами. В Испании и Португалии проехал на авто вдоль и поперек Обнаружил в упомянутом году лишь один след от лесного пожара. В Париже в разгар вечной мерзлоты было плюс пять, плюс семь и зеленела трава. Позвонив в Лондон другу, узнал, что действительно третий день, слава богу, идет дождь, а то лето было слишком жаркое. Откровенно говоря, я пришел к выводу, Что это все не случайность, а именно, хотя, может быть, и несознательно, рефлексия государственной информационной политики. Надо показать, что не только у нас в России самый хреновый климат, но и погода во всем мире просто ужас. И нечего там завидовать всяким жителям солнечной Каталонии. Вон горит у них еще хуже, чем наше торфяное Подмосковье. А что Париж? «Да холода, как в Красноярске, а у них даже валенок нет, а туманный Альбион что? Если не туман, то вон ливни сплошной потоп, да Питер на этом фоне просто хургада. Радуйтесь, мол, россияне, что живете в нашей природной полосе, и не расстраивайтесь, если нет денег проверить наши метеосводки». «Нечего там делать. А кто немного поднакопил? Вуаля! В Анталию! Вот там мы вас предупреждать не будем. Там за правду плюс сорок пять-пятьдесят в тени. Сбежите обратно к комарам домой, на дачу, в болотце родное». Проклиная эти заграницы и наслаждаясь новостями Первого канала об очередном природном катаклизме на Женевском озере в перемешку с Петросяном и новыми русскими бабками. Так вот, чувство, что ты не одинок, всегда поддерживает и согревает. К тому же очень интересно узнать, как другие, оказавшиеся в таком же печальном положении, преодолевают невзгоды. Для Франции того времени книга Мардарта вполне могла стать своеобразным пособием по выживанию в смутные времена на примере далекой, но такой похожей страны. Излишне говорить, что сами французы себя лентяями не считали. Они прекрасно понимали все трудности и огромное напряжение сил, которое требуется от каждого человека в такой неуютный период истории. И читали они не историю бездельников, а репортаж, О соседских бедах, понимая, что беды похожи, как две капли воды. О том, что делалось во Франции тех лет, довольно откровенно писали сами французы. Например, исторические сочинения Агюстена Тьерри, примечание Тьерри о. Избранное сочинение «Москва, 1937 год. Конец примечания». И в художественной литературе напомним хотя бы знаменитую книгу «Мереме. Хроника царствования Карла IX». Примечание Мереме П. Хроника царствования Карла IX. Москва. Издательство «Правда». 1986 год. Конец примечания. Но что любопытно, никто из французов никогда не показывал, что марджерет описывал нечто до более знакомое современникам. Никаких попыток провести аналогии. И в России то же самое. Труд Марджерта в России хорошо известен и переведен на русский язык еще в 1830 году. Книга в русском переводе издавалась в 1831-1834 годах, 1837-1859-1913 годах. В России, кстати говоря, записки Марджерта считали достаточно ценным, но поверхностным источником исторических сведений. Профессор Петербургского университета, известный историк Н.Г. Устрялов, довольно верно подметил слабые стороны книги. Он писал, что, цитата, «Судя по слову, можно думать, что автор никогда не беседовал с музами». Конец цитаты. Судя по биографии Марджерд, Больше беседовал с лошадьми и оружием, что и понятно, учитывая его своеобразную профессию. Обратите внимание, никто в России не воспринимает любительские записки вояки-наемника как величайшее откровение в изучении русского характера. Но никто и не находит в мемуарах ничего обидного или оскорбительного. А почему? Да потому что не было ни оскорблений, ни насмешек, ни порицаний. Тем удивительнее, что именно творение Марджерота так часто цитируется для доказательства русской ленности. Марджерот указывает, что в России в продаже чрезвычайно много хлеба, меда отмечает крайнюю дешевизну мяса благодаря большому поголовью рогатого скота и овец. «Обилие и разнообразие превосходной рыбы, стерлиди, белуги, осетров, белорыбецы, семги, форели. Подобного богатства нет в Европе», — заключает автор. «Вопросы о том, откуда все это изобилие берется, чьими трудами появляется, цитата, в продаже чрезвычайно много хлеба, меда, автор не исследует». Но цитирует не это место, а особенно популярное высказывание, цитата, «невзирая на изобилие и дешевизну съестных припасов, простой народ довольствуется очень немногим, иначе он не мог бы удовлетворить издержкам, ибо не знает никакой промышленности, весьма ленив, работы не любит и так предан пьянству, как нельзя более», конец цитаты. Казалось бы. Вот оно, из первых уст полученное подтверждение наших неприглядных национальных особенностей. Но секундочку, а судьи кто? Автор на сцену. Перед нами яркий публицист, честный и объективный в своих исследованиях, куда там. Если будем к нему придираться, то легко докажем, что автор не только не беседовал с музами, но и со здравым смыслом не дружил. Откуда нелюбящий работы народ, преданный пьянству и безделью, получает изобилие дешевых сисных припасов? По какому щучьему велению или по колдовству пойманного гнома? Кто создавал богатства, подобных которым нет в Европе? Какие бездельники и пьяницы насобирали ту государственную казну? сокровища, которые он вместе с солдатами своей роты так ловко разграбил и сохранились в Кремле. Впрочем, это вопрос, безусловно, неловкий. Отчего такой долгий разговор о Марджерете? из-за удивительной банальности его опусов. Во-первых, типичность, с позволения сказать, случай поверхностное восприятие иностранными путешественниками и мемуаристами русского жизненного уклада и культуры приводило к тому, что их многочисленные заметки превращались в эдакий бессистемный винегрет из личных сиюминутных впечатлений. Во-вторых, это яркий пример того, как из толстенного сочинения извлекается только то, что нужно для создания черного мифа о России. Марджорет много чего понаписал, но только это конкретное место выдергивается из тех сочинений для доказательства русской лени. Юристы называют такой подход Презумпция виновности, то есть априорной уверенностью в том, что русские в чем-то обязательно плохи. Видите? Еще Марджерет говорил. Марджерета нельзя рассматривать как первого русофоба, поведавшего миру о русской лени. Возможно, восстав из гроба, он бы с гневом отказался от такой роли. Человек как будто бы был не мелкий и не подлый. В XX веке миф о генетической лени и народной тупости обрел методологическое обоснование в работе Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Примечание. Вебер. М. «Протестантская этика и дух капитализма. Москва. Лики культуры. 1993 год». Конец примечания. В этой книге проводится ценностный водораздел между западной протестантской восточной и славянской православной этиками. Суть различий по выбору заключается в следующем. Трудолюбие и получение выгоды – одобряемая протестантская ценность. А потому западные народы трудолюбивы и ориентированы на обогащение, а христианская ортодоксальная православная ценность – страдания и бесперспективный труд, за который вознаграждение христианин получает в следующей загробной жизни. Понятное дело, раз нет мотивации к труду, нет скорого обогащения, никто и не трудится». Видите, как все просто и замечательно? Тезис этот о протестантской этике обожают наши современные либералы, ведь очень научно. Вот небольшой личный пример. Мой хороший институтский товарищ Ренат Досмухамедов, человек, имеющий не просто два высших гуманитарных образования, МГМО и РАКС, но и много и заинтересованно изучающего историю, яркий пример веберовского зомбирования. Он, как только увидит из окошка своего «Мерседеса» золотые купола и кресты, давай со знанием дела рассуждать, как тормозило «РПЦ» Развитие России. И как бы мы здорово жили, избери свет Владимир в свое время в качестве государственной религии, католичество, или на крайний случай ислам. На слове «ислам» мы обычно схлестываемся, ибо в качестве примера от обратного он тут же получает процветающий Иран и Ирак, где, как и у нас, с природными ресурсами все выше крыши. Лучше уж тогда синтоизм какой-то или дзен-буддизм, вот как у Японии и Южной Кореи экономика прет, простите за вульгаризм, и притом ни тебе нефти газа, ни леса, ни угля. Да вообще ничего, а к тому же зимой еще и совсем не жарко. Ни Куба, который никакой райский климат процветать не помогает, а сто процентов католическая страна, к слову сказать. Ну, так вернемся к автору гениальной идеи о протестантской этике господину Веберу. Изобретатель этого изящного объяснения нашего национального позора безделья сам по себе весьма примечательная личность. Эмиль Максимилиан Вебер, профессор экономики в нескольких немецких университетах один из основателей немецкого социологического общества, с 1918 года профессор национальной экономики в Вене, в 1919 году советник немецкой делегации на версальских переговорах, трудно представить себе немцы, которые в это время с доброжелательностью относился бы к Европе в целом и к России в частности. Как правило, неудачи в практике очень способствуют развитию теоретической активности. Свою концепцию, родившуюся на обломках разгромленной Германии, Вебер называл понимающей социологией. Социология анализирует социальные действия и пытается объяснить его причину. Понимание по Веберу... Это реконструкция того смысла, который вкладывал в свои поступки сам человек. В отличие от своих современников, Вебер не стремился строить социологию по образцу естественных наук, относя ее к гуманитарным наукам или, в его терминах, к наукам о культуре. Это была очень правильная и перспективная позиция. Именно гуманитарные науки предполагают абсолютно субъективные оценки явлений, поскольку оценочная шкала не поддается измерению ни в одних известных единицах. Задача ученого-гуманитария – проанализировать именно эти субъективные мнения. Вебер неплохо знал русский язык, изучал русское общество начала 20-го столетия. Кроме своей главной книги он написал две большие статьи о ситуации буржуазной демократии в России и переход России к мнимому конституционализму. Судя по статьям «К России и к русским», Он не испытывал ни ярой вражды, ни особой любви. В центре социальной философии Вебера идея свободы, осмысленная, так сказать, культурно-социологически, она истолкована у него в духе ее исключительно протестантского понимания в качестве свободы лица индивидуально определенной личности, действующей, что называется в здравом уме и твердой памяти, с Богом в сердце и разумом в голове, а потому полностью ответственной за свои действия. В своем классическом виде такая свобода – дела уже не будущего и не настоящего, а прошлого, хотя и не столь уж далекого. Ее классическую эпоху выбор относит к временам раннего капитализма. Прежде всего, к временам великих географических открытий, когда, цитата, «раздвинулись необъятные пространства свободы», конец цитаты, С одной стороны и с другой связывает ее с эпохой реформации, из которой, согласно его концепции, родился дух капитализма, радикальный протестантизм с его хозяйственной этикой. «Этой протестантской этике по выбору Запад обязан и своим экономическим ростом, и подлинно демократическим укладом общественной и политической жизни». Очень красиво изложено, не правда ли? Свободное общество, свободных людей, бескрайние просторы демократии, уважительный паритет между личностью и государством – вот венец европейских достижений. Правда, венец этот впору только протестантской голове. По убеждению выбора свобода в западном смысле понятие прежде всего как Правовым образом защищенная свобода каждого гражданина страны не имеет в России никаких шансов. Свобода и развитие личности, процветающий труд на наших нивах, по выбору, прижиться не способны априори. Нет на этих самых нивов ни достойной религии, ни духовно зрелого ответственного народа, поскольку наша православная этика исходно включает в себя изначально заданную безысходность. От безысходности, отсутствия мотивации, следовательно, пожизненное безделье как приговор. Естественно, что в таких условиях нелепо думать о развитии и движениях воскрешающих идей и требования времен реформации, буржуазных революций в период, позднебуржуазного развития Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, задающих миру свои стандарты экономической деятельности и политического поведения. Такая с виду очень научная концепция, а ведь она легко становится обоснованием самых страшных и непривлекательных идей германизма XIX века, идей неполноценности русских, неисторического характера, русского народа. Ведь что получается? Не оказалось у русского народа исторических задатков к развитию. Нет повода уважать его и вообще как-то учитывать в приличной компании народов. Славянская этика больна, поскольку нет ни в православной религии, ни в народном сознании тяги к ответственному созидательному труду. Сидит народ сиднем от века в холоде, голоде, нищете и печали, ничего не хочет делать для сытости и богатства, ждет, Когда выморят от лени в этой жизни, чтобы уютнейшим образом обосноваться в той, а там уж, на том свете, молочные реки, кисельные берега и прочие деликатесы, всего от пуза и без всяких усилий, каждому, так сказать, по потребностям, от каждого святая вера и хороший аппетит». Но это в той жизни, а пока, согласно веберовской этике, утешайся страданиям и бесперспективным ленивым шевелением. Нас сбросили с хвоста истории, ребята сбросили и умчались в светлое будущее, бодрой иноходью. Обвинение в природной лености и в неумении трудиться – очень опасное обвинение. Намного более опасное, чем обвинение в физическом уродстве и даже в глупости. Труд и его результаты всегда были мерилом состоятельности и личности и общества. Можно обвинить кого-то в уродстве, но клеймо не будет объективным. Представление о красоте переменчивое, да и достичь завидного положения можно, опираясь на другие качества. Обвинение в глупости обидно, но само понятие весьма относительно. Умный в быту и умный в деле, умный академик и умный свинопас — В каждом обществе много социальных ниш для разных уровней образования и интеллекта, куда опаснее обменение в лени и пьянстве, поскольку это пороки безотносительные, это пороки, за которыми стоит подлость нравов и деградация общества опираясь на высказывания путешественников XVI-XIX веков и на теорию Вебера, и западные наши доморощенные мифотворцы утверждают, что «Стратегическая задача русских в том, чтобы получить все сразу, не затратив ни физических, ни умственных усилий». «У русских безответственное отношение к труду – Подводят они итог. Поэтому Россия была и останется грязной, недоразвитой страной, полной лентяев, причем каждый валяется на своей печи. Представляете картину? Бррр. Глава третья. Трудовая этика домостроя. Эпиграф. Трудом же своим достоит каждый дом и всякий народ. Сильвестр. «Домострой. Конец эпиграф. Бог с ними, вояками и торгашами, не им изучать и анализировать историю и культуру. Грустно, что профессиональные исследователи, ученые-аналитики, так нелюбопытны к предмету изучения, читают мало, что ли. Задолго до выбора в XVI веке в России вышла книга «Устав», по которому жили русские люди. Это домострой, в котором был прописан православный канон жизни русских. Цитата: "Благословенным трудом и средствами праведными жить подобает всякому человеку, и видя добрые дела ваши и милосердие и любовь сердечную ко всем, и таковую праведность обратит на вас." Бог своей милости преумножит урожай плодами и всякой изобилие. Конец цитаты. Домострой не просто русский литературный памятник XVI века. Он представляет собой тщательно разработанный свод правил общественного, религиозного, в особенности семейно-бытового поведения. Предполагает, что домострой возник в XV веке в среде богатого новгородского боярства и купечества. Автор его пользовался литературными источниками в виде сборников слов и поучений «Измаракт», «Златоуст», «Золотая цепь» и другие. То есть не открывал Америку, а лишь фиксировал и систематизировал уже вполне сложившиеся морально-этические нормы поведения. Домострой призван был служить нравственным кодексом общества. В середине XVI века он был переработан приближенным молодого царя Ивана IV Васильевича протопопом Сильвестром, который заключил изложение Домостроя посланием к своему сыну Анфиму. Книга содержит ценные сведения о социальном укладе в русском государстве, дает подробное описание повседневной жизни родовитого боярства, купечества и крестьянства со множеством бытовых подробностей. Написан домострой в большей своей части максимально возможным живым языком для того времени, а местами украшен пословицами и поговорками. Очевидно, что книга создавалась как настольная, полезная и понятная для всех слоев общества XVI века. Первый и самый, пожалуй, поверхностный вывод российского общества владела грамотой. Без этого навыка никак невозможно было научиться правильно, по домострою, работать в поле и огороде, печь, делать доспехи, вести домашние хозяйства, делать запасы урожая, растить детей, создавать и поддерживать семейные отношения. Все стороны человеческой жизни затрагивал этот Здравственный кодекс, второе, что очевидно каждому историку, да и просто внимательному читателю, это весьма почтенный возраст наших отечественных морально-этических норм. Изданный и распространенный для массового пользования в период позднего средневековья, домострой вобрал в себя, как я уже упоминал, источники, существовавшие задолго до XVI века. Эти сборники слов и поучений опирались, в свою очередь, на еще более ранние, уходящие в фольклор народные традиции. Можно с полной уверенностью утверждать, что Домострой не создает морально-этический кодекс общества, а всего лишь подводит итог под духовной работы русского народа, которая выразилась в устойчивой и многовековой нравственной традиции. В связи с значительными изменениями русского языка сейчас не очень комфортно читаться даже в адаптированные изложения Домостроя. Однако для доброго дела можно и помучиться. Цитата. «В домовитом обиходе и везде, и стару, и малу, Всякое дело начать или рукодельничать, или есть, или пить, или ества варите, или петь и что, и всякие приспехи делать, и всякое рукоделие, и всякое мастерство, да молитву Иисусову проговоря, тому Божия милость поспешствует, ангели невидимо помогают. Конец цитаты. Примечание. Домострой. Санкт-Петербург. Издательство «Наука». 1994 год. Страница 13. Конец примечания. Занятость упомянута в самом широком диапазоне – от кулинарии до оружейного дела. Существует специализация и разделение труда. Профессия сидения на пяти не представлена. Цитата. «А людей держать, чтобы были рукодельны, кто чему достоин и какому рукоделию учен. Ни ворбы, ни бражник, ни зельщик, ни тать, ни разбойник, ни блудник, ни чародеи, ни кормчит, ни оманщик, сыт бы был государевым жалованием». Платенько верхняя и нижнее, и рубашка и сапог блюсти по праздникам и при добрых людях и в ведра, а всегда бы было чистенько и не извалено и не изгрязнено и не излито и не измочено и не измято. Конец цитаты. Примечание там же. Конец примечания. Очевидно, что различным рукоделием учились, и профессиональная квалификация ценилась высоко. Ни один настоящий бездельник никогда ничему не научится. Поверьте, обучение – процесс, связанный с усилиями и преодолением своего незнания, тяжелая и кропотливая работа. Из цитаты следует, что граждане с пороками были не в чести. Умельцы, напротив, оплачивались только без воровства, имели каждодневную и праздничную одежду, содержали себя в чистоте, достойный образ вполне благополучного профессионала, что, как нам внушает, возможно только для Европы. Отнюдь нет. Цитата. «Подобает поучите мужам жен своих, Мужу угодите и дом свои добрые строите, девкам дело указать дневное всякому рукоделию, что работы дневная и ства варите, и которые хлебы печи ситные и решетные и сама бы знала, Как мука сейте как квашня притворите, и замесите, и хлебы валяйте, и печи, и квасны, и бухоны, и випеклися, а колчаи и пироги така же. Конец цитаты. Во времена домостроя от всякой хозяйки требовалось знать сотни кулинарных рецептов для ежедневного стола и сезонных припасов. «Не было холодильников, пастеризации, полуфабрикатов и супермаркетов. Все самой». Излишне напоминать, что еще надо было рожать и растить детей, участвовать в крестьянских или ремесленных работах, возиться с домашней скотиной, стирать, стирать и стирать. Дальше в домострое на две страницы идут сплошные полоскати, «сушить», и, «ткить» и так далее. Это сегодня каждую минуту хвалят волшебные крошки сорти. Миф делится своей свежестью. В то время соблюдать бытовую гигиену было непросто, а одна стирка и вовсе могла стать делом всей жизни. Большое трудолюбие и оптимизм требовались женщины для того, чтобы быть счастливой. Домострой можно цитировать бесконечно, благо что круг его интересов неисчерпаем. Ведение разумного и рачительного домашнего хозяйства регламентируется довольно строго, цитата, «А всякому рукоделию и у мужа, и у жены всяковая породня и снасть была в подворье и плотницкая, и портного мастера, и железные сапожные и у жены бы всякому ей рукоделию домовитому обиходу всякое бы была». Порядно своя. Конец цитаты. Согласитесь, предлагается постоянная и кропотливая ежедневная занятость. Нетрудно примерить на себя все проблемы большой семьи и непременно сделать поправку на отсутствие привычной бытовой техники. Сегодня мы искренне умиляемся рукастому мужу, и гвоздь вобьет, и свет починет, и домовитой жене. Печенье, соленье, варенье у наших предков, тех самых лежебок, было естественно обладать и постоянно пользоваться огромным количеством навыков. Это считалось поведенческой нормой, прививалось с детства. Более того, в качестве морально-этического кодекса домострой предписывал жить красиво, помните Чехова, Цитата: В человеке все должно быть прекрасно. Конец цитаты. Это, казалось бы, интеллигентное откровение принадлежит по сути своей отнюдь не автору из позднего средневековья. Мысль из Домостроя. Этот свод правил и учебник хороших манер настоятельно требовал от читателей устроить их хорошо и чисто как себя самого, так и свой дом. Цитат. Стол и блюда, и стопцы, и ложки, и всякие суды, и ковши, и братины, воды согрев, и с утра перемыть и вытерти, и высушить, а после обеда так же и вечери» а ведры и ночвы и квашни и корыта и сито и решета и горшки и кувшины и корчаги так всегда вымоти и и вытерть и высушить, и положить в чистом месте где будет пригожа быть всегда бы всякие суды и всякая порядня вымота и чисто было бы а по лавке и по двору и по хоромам Суды не ворочались бы, а ставцы и блюда, и братины, и ковши, и ложки по лавке не валялись бы, где устроено быть и в чистом месте, лежало бы опрокинуто. Конец цитаты. Читайтесь внимательно, несмотря на непривычные обороты. Резонно предположить, что это постоянное внимание к чистоте, к личной и домашней гигиене — уберегло в основном Россию от постоянных повальных эпидемий, которыми так богата европейская история. Кто знает, первое время чумы, без сомнения, великое произведение, но наши предки предпочитали подобных сюжетов не поставлять, устраивались хорошо и чисто. Как умудрились критики отечественных нравов не заметить многовековые российские традиции – так подробно описанные домостроем, неизвестно. Не знали, не читали, не смотрели по сторонам. Впрочем, во всех этнографических исследованиях добросовенность и объективность всегда отступает на второй план, когда возникает политический заказ. Это ставит все на свои места, термин достаточно современен, но скрытые за ним подробности и намерения имеют весьма почтенный возраст. Глава четвертая. Несъедобный народ. В период создания мифа о наших бесконечных пороках и лени, в том числе, Европа еще достаточно активно формировалась в виде общего дома для населяющих ее народов, несмотря на то, что большинство стран уже осели на свои исторические территории еще считалось хорошим тоном проверить соседа на слабо оттяпать земли поднять рынки а вдруг Еще надеялись горячие головы под шумок стабилизации провести последний, завершающий политический и экономический передел. Россия с ее космическими просторами и неисчерпаемыми богатствами представлялась очень лакомым куском для большинства своих соседей. Вот и ездили, присматривались и пробовали на зуб. По всей вероятности, при всей своей доброжелательности и покладистости, наши предки легкой добычей становиться не желали. Возвращаясь по своим городам и весям, туристы-разведчики делились выводами. Цитата. «Зелен виноград, ох, как зелен!» Конец цитаты. «Ленивый народ, тупой, грязный, бесперспективный, абсолютно несъедобный». Если посмотреть с этой точки зрения, то такой характеристикой не грех и гордиться. Сообщая на всех европейских углах о нашей лени и общей неприглядности, господа-дегустаторы даже не трудились обратить внимание общественности на историю критикуемого народа. В этом не только пренебрежение потенциальных захватчиков, но и их осмотрительность ловких лугунов. История России IX века представляет собой непрерывный перечень событий радостных и горестных, которые требовали участия всего населения на всем Население они и отражались, ни намека в них нет, ни на тупость, и леность русских людей. Краткая хронология нашей истории впечатляет надолго: на юге европейской части и территории современной России в древности господствовали племена, некоторые из которых основали мощные и обширные империи кемерийцы примерно с тысячного. По 700-й год до новой эры, Скифы с 700-го по 300-й год до новой эры, Сарматы с 300-го года до новой эры, По 200-й год новой эры. В третьем веке готы образовали на территории от Дона до Дуная процветающую империю, которая была разрушена гуннами в 375 году. Гуннов сменили авары в 560 году, а в начале VII века основали свою империю хазары. В то же время на севере и в центральной части Территории современной России стали расстеляться славяне. В IX веке образовалось древнерусское государство. Первые русские князья Олег, Ольга, Святослав Успешно вели войны с печенегами, болгарами, а также с Византийской империей, которая, в свою очередь, оказала большое культурное влияние на русские княжества. В 988 году Владимир I Великий принял христианство и распространил его среди русского населения. К XI веку относится расцвет Киевской Руси, расцвет ремесел, торговли, земледельческой и политической деятельности. Киевская Русь достигла своего расцвета при Владимире Мономахе. Именно эти два Владимира слились в былинном фольклоре в одного Владимира «Красное солнышко» как уже упоминалось, и укрепила свои достижения при Ярославе мудром. Именно его княжеский двор стал своеобразным поставщиком невест для большинства монархий Европы. С большой охотой, как принимали к себе дочерей Ярослава, так и отправляли своих в качестве невест для Ярославовых сыновей, гордились впоследствии родством. А вы ленивые нищие. XI-XIV века период феодальной раздробленности, Новгородская Республика, Владимиро Суздальская, Галицко-Волынская и других княжеств. Наши предки воюют и выживают, собирают урожаи и рожают детей. В двенадцатом веке доминирующее место среди русских государств заняли Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская республика. О Новгородской республике до сегодняшнего дня каждый житель России может говорить с законной гордостью и восхищением, поразительный образец самоуправления и здравого смысла, уважения к труду и дипломатических достижений, образец высокой культуры, в том числе и материальной, Образ высокой для тех времен образованности, не в пример малограмотному европейскому обществу Средневековья. Не совестно ли на этом фоне твердить об отечественных лежебоках? К XIII веке русские княжества подверглись нашествию монголо-татар. Внук Чингисхана Батый завоевал Москву. Суздаль, Киев и основал Золотую Орду, вассалами которой в течение двух с половиной веков оставались многие русские княжества. В то же время Новгород был вынужден вести борьбу сначала против шведов, затем против рыцарей Тевтонского ордена, Невская битва 1240 года, Ледовые побоище 1242 года. Александр Невский, пройдя жестокую фильтрацию истории, и сегодня воспринимается талантливым стратегом и политиком. Татаро-монгольская ига — величайшее несчастье нашей истории. Жаль, что она, истории не имеет сослагательного наклонения. А ведь еще и Западная Русь, вошедшая в историю под псевдонимом Литва, Западная Русь не знала монгольского ига. Примечание. Историки часто говорят, что Новгород спасся от нашествия монголов, потому что был окружен болотами. Но ни Псков, ни Полоск болотами не окружены. А монголы даже не пытались захватить эти города. Да, часть Руси монгольского ига не знала, и болото имеет к этому не большего отношения, чем генерал Мороз к разгрому Наполеона и Гитлера. Примечание научного редактора – конец примечания. Впрочем, история взлета и падения заказной немосковской Руси – тема отдельного многотомного исследования. В XIV веке Москва стала центром, вокруг которого начали сплачиваться другие русские княжества, объединенные идеей борьбы с татаро-монголами. Созревают силы, которые поднимутся над мелкими княжескими распрями и вернут землю ее хозяевам. В 1380 году произошла Куликовская битва, первое крупное поражение татаро-монголов, Внимательному исследователю стоит прочитать об этом событии это отчет об удивительном мужестве, великой надежде и всеобщем единении. Роль московского княжества резко возросла в XV веке при Иване III. Вот, кстати, великий и пока еще недостаточно оцененный нами правитель. На фоне его успехов меркнут даже достижения Петра Первого. В состав Московии вошли Ярославские, Ростовские и Новгородские земли. А Иван Четвертый, объявивший себя царем в 1547 году, значительно расширил территорию московского государства В xiv 16 веках вокруг Москвы сложилось русское централизованное государство, включившее в себя все земли северо-восточной, северо-западной Руси. За невзрачными словами скрыт постоянный народный труд. Армия защищает рубежи, крестьяне кормят страну, мастеровые производят все и вся, женщина рожает. И растет детей. Все это в условиях постоянного, жесточайшего военного прессинга с запада и юга. История московского княжества не знает мирных лет. Это история постоянных оборонительных войн. В XVI веке московское княжество подчинило себе территории Поволжья, Урала и Западной Сибири. Не заблуждайтесь по поводу русской лени, господа хорошие. Подчиняет всегда сильный, властный, готовый ответить за базар. Лежебоке в конкурсе не участвует. В конце XVI-середине XVII веков оформилось крепостное право. Право и обязанность оформлялись юридически. Но пока процесс сформировался... Жизнь шла своим чередом. Помните? Армия защищала, крестьяне трудились, мастеровые работы, а женщины рожали. Огромная страна работала, не покладая рук. В начале 17 века Россия отразила польско-литовскую и шведскую интервенции. Яков Марджорец... Сражался под знамением то тех, то других, не забывая при этом собирать господское золотишко. В 1613 году русским царем был избран Михаил Романов, который стал основателем династии, правившей Россией до 1917 года. 300 лет! Сравним сроки правления династии Романовых со сроками правления Тюдоров в Англии – 130 лет – Валуа и Бурбонов во Франции – 200 лет, Егелонов в соседней Польше – 160 лет. Династическая определенность позволила, наконец, народу спокойно заниматься своими делами. Опять же, армии, защищать рубежи, крестьянам кормить страну, мастеровым производить все и вся, женщинам рожать и растить детей. Последнее было особенно актуально, поскольку смутное время сократило население страны на четверть, а то и на треть. По ночам по-прежнему спали на пяти, но не видели наши прадеды в этом позора. Не видели, и все тут. Зато в мороз, дождь и изморозь никакого простатита. В конце 17 первой четверти 18-го века реформы, проведенные Петром Первым, потрясли социально-экономическое и культурное состояние страны. Победа, В Северной войне 1700-1721 годов дала выход к Балтийскому морю. Одной из ярчайших личностей русской истории была Екатерина Великая. Екатерина правила страной почти... 35 лет и значительно расширила территорию Российской империи. Весь период 18-19 веков характерен постоянным присоединением к Российской империи новых земель, образованием многонационального государства. «Конечно, можно уповать на силу, однако процесс присоединения и ассимиляции народов непременно столкнется с проблемой уважения и самоуважения. Можно, а иногда и должно присоединиться к тому, кто заслуживает почтения». Так, кстати, росла и достигала невиданных по сей день размеров Римской империи. Ни в коем случае нельзя болезненно, стыдно встать под знамена отщепенца и неудачника, под знамена империи Романовых, народы становились не утрачивая чувство собственного достоинства, как за две тысячи лет до того вставали под стандарты Великого Рима.